Глава д в а д ц а т а а он тут каким боком?» Это уже лейтенант Левкин спросил, когда они все же позвонили ему и попросили приехать в частном порядке. «У моего бывшего мужа весьма нестандартный подход ко многим жизненным ситуациям», — краснее под перекрестными взглядами проговорила Лера. «У него был доступ к этой комнате», на протяжении всего того времени, что она переходила из рук в руки. Он же сам работал в риэлторской конторе. Но вы же делали тут ремонт. Делала, и он мне помогал с доставкой стройматериала. Пару раз всего, быстро уточнила она, боясь, что Орлов что-то не то подумает. Но он, кажется, вообще не обращал на нее внимания. Он сидел, задумавшись перед тарелкой с рыбой, который н а взялась всех накормить, и не смотрел вообще ни на кого. Он все думал и думал. И вдруг оборвал собственное молчание неожиданным заявлением. «А я согласен с Лерой». «В чем?» — лейтенант Левкин переглянулся с Юлей Артамоновой. Они приехали по звонку вместе. «В том, что, возможно, без Лаврова здесь не обошлось». — Почему вы так думаете? — заинтересованно откликнулась Юля. — Потому что, зная Лаврова, зная его методы, я не удивлюсь, что он решил спрятать что-то очень ценное именно здесь. — Мотивируйте, господин Орлов! — томно улыбаясь протянула Сашка. Она под рыбку уже приняла два бокала красного полусухого, и ей было хорошо. И еще лучше от того... что с ее Леркой, кажется, все будет в порядке, раз столько народу сразу вызвалось ей помогать. И даже сам Орлов не смылся, когда они вызвали полицейских. Во-первых, Лера ни за что не стала бы сдирать подоконник и разбирать кирпичную кладку. — Нет, конечно, зачем? — откликнулась она. Он ее поддержал. Он согласился с ее мнением. «Ура, ура, ура!» и даже посмотрел в ее сторону без прежнего равнодушного выражения, которое ее расстраивало. Нормально посмотрел, как на всех, а не на жену Лаврова. «Вот», — протянул Орлов, подняв вверх указательный палец. «Человек она ему не чужой, то есть сюда он всегда сможет заявиться по спросу или без оного». «Что он, собственно, и сделал», — фыркнула Сашка. Подняла вверх бутылку вина, помотала ею. «Никто не будет?» Юля запросила бокальчик. Саша разлил вино, они чокнулись. Но прежде чем выпить, подруга заметила. «Лавров тот еще и извращенец, поверьте. Надо такое придумать. Поселить мою бедную Валерию рядом со своим бывшим врагом. И у него же под носом спрятать деньги». возможно, который он у него же и украл. Да, — Да-да-да, снова в точку, Саша! — подхватил Орлов и тоже запросил бокал для вина. — За такое прозрение, Саша, надо выпить. — Я продолжу, — надменно улыбнулась Сашка и легонько стукнула своим бокалом о два других поднятых. — Уже это сволочь! Будто бы сделал для Леры добро! не отправил на окраину, за город в результате какого-то будто бы сложного обмена, поселил ее в центре города, в красивом старинном доме с прекрасной архитектурой, просторным парадным, с высоченными потолками, что она ухитрилась второй этаж для спальни организовать. Но забыл паскуда предупредить, что комната в залоге у банка, и что соседа он ей организовал такого, Что можно от него в окно выйти? Извращенец. Извращенец? Подхватил Орлов с радостью. Вы просто зрите в корень, Сашенька. Он потянулся к ней, поцеловал руку с улыбкой. Не увлекаться. Легонько щелкнула она его пальцами по щеке. У меня муж, двое детей, да еще и любовник. И за всех, прости господи, я несу ответственность. Так что, господин Орлов... «Держитесь от меня подальше!» Лера со вздохом закатила глаза. Сашка явно перебрала с вином. Если ее не остановить, она может и о чувствах подруги выболтать. «Извращенец или нет?» «Но он всегда любил разные странности», — проговорила она. «Потом это история с выстрелами на лестничной клетке. Зачем? Чтобы думали, что его убили, а тело спрятали». «Возможно», — подхватил л ё в к и н и неожиданно ткнул вилкой в пустую тарелку. К слову, Валерия, рыба была невероятно вкусной. «Спасибо», — поблагодарила она кивком и продолжила развивать мысль. Как только он узнал, что Дмитрий выходит на свободу, он имитировал странное убийство, которого никто не видел, но о котором могли догадываться и судачить. Он же прекрасно знает стариков нашего подъезда. Знает, что они не успокоятся и начнут копать. Особенно Геннадий Степанович. Он просто помешан на детективах. А зачем ему это, Валерия?» Юля округлила глаза и сделалась похожа на маленького сонного совенка. «Затем, чтобы его никто не искал. Живого, во всяком случае. Вы же не ищете?» Левкин с Юлией стремительно переглянулись. «Нет», — подтвердил он, — «как-то так получается, что его живым искать нет причины, а мертвым... Сами понимаете, что это нам ни к чему. Нет тела, нет дела. Вся история довольно странная. Со стороны кажется огромным комом противозаконных действий, а начинаешь разбирать детально — ни по одному эпизоду нет состава преступления — кроме, разумеется, двойного убийства в вашем микрорайоне. Но притянуть Лаврова к ответственности за них вообще не выйдет пока. Никто не видел его с участковым. Никогда. Мы проверили все связи убитого Себрова, даже его одноклассников и однокурсников, всех, с кем он учился в школе милиции, с кем служил в армии. Имени Лаврова и в помине не всплыло. и в записной книжке Сиброва, найденной в его доме, никак о нем не упоминается. Есть фамилии, инициалы, номера телефонов. Лаврова нет. Кстати, о номерах телефонов встрепенулась Юля Артамонова и полезла в сумочку. Достала свернутый вчетверо лист бумаги, развернула его, встряхнула, протянула Лере. «Взгляните, Валерия, может быть, хотя бы один из тридцати двух номеров телефонов вам покажется знакомым». Лера взяла в руки лист бумаги, испещренный столбиком цифр. «А это что?» Она ткнула пальцем в три коротких номера. «Это номера стационарных телефонов. Правда, пока не удалось выяснить, какому округу они принадлежат. Работаем, но страна большая, сами понимаете». Она досадливо покусала губы, наблюдая, как взгляд Леры мечется по цифрам. «Ничего?» «Погодите, надо посмотреть, сравнить. Я же не помню все свои контакты». Лера взяла мобильник в руки и принялась по очереди набирать номера мобильных телефонов. Ни один не высветился на дисплее узнаванием. Ни один. «А городские номера?» — без особой надежды поинтересовалась Юля. «Сейчас, минутку». Лера продолжила что-то забивать в мобильник, едва слышно приговаривая. «Есть одна мысль. Что-то кажется мне знакомым». Все как по команде повернули к ней г о л о в ы и замерли. Даже Сашке удалось сфокусировать поплывший хмельной взгляд. «Есть». «Я так и знала», — выпалила Лера через пару минут и с интересом посмотрела на Юлю. «А откуда у вас эти номера?» «Что скажешь?» — Юля вопросительно глянула на Левкина. «Ну, раз уж свишен в курсе, чего бы ей не рассказать?» — проговорил он, едва слышно фыркая. Никто ничего, кроме них, не понял. «Эти номера были извлечены из-за мобильника вашего бывшего соседа», — нехотя пояснил Левкин. «Того, которого убили?» — уточнила Лера. «Да, именно». — А, тогда понятно. А я-то думала, что это может быть важно. — Что именно? Левкин неожиданно потянулся к ней, дотронулся до ее руки чуть выше локтя. И на это среагировали сразу трое. Сашка фыркнула в свой третий по счету бокал вина, Юля вздохнула и отвернулась, а Орлов неожиданно криво ухмыльнулся. И угадать значение этой ухмылки было практически невозможно. то есть расценивать ее можно было по-разному, то ли в самом деле смешно ему было, то ли неприятно сделалось от такой лейтенантской вольности. Кажется, все опять угадала только Сашка, потому что неожиданно повеселела и показала подруге оттопыренный от кулака большой палец. — Лер, вы не молчите! — призвал ее Левкин, на всякий случай убирая свои руки подальше, сцепил пальцы за спинкой стула. Любая информация может быть важной. Вот этот номер. Она ткнула пальчиком в предпоследнюю строчку на листе бумаги. Номер стационарного телефона, который обнаружился в телефонном справочнике моего бывшего соседа. Упокой, Господи, его грешную душу. Он, скорее всего, содрал у меня. То есть не понял? Вытянул Левкин шею. Ну, я иногда позволяла себе... Поначалу, как вселилась, оставлять на кухне свой телефон. Входила-выходила, телефон лежал на столе. Он этот номер, возможно, и срисовал. «Почему? Зачем ему это?» — подал голос Орлов. Он снова сидел с безучастным видом, будто происходящее его мало касалось и совершенно точно не волновало. «Потому что как-то при мне с этого номера звонили». И у меня состоялся тяжелый разговор. А он подслушивал, совершенно точно подслушивал. «Кто звонил, Лера, кто? Скажешь ты, наконец, или нет?» — потеряла терпение, прикрикнув Сашка. «Сестра Игоря». «Сестра? У него есть сестра?» л ё в к и н с Юлей, как по команде, в очередной раз переглянулись. «Ну да, а почему нет?» Она живет где-то то ли в Вологодской области, то ли в Костромской, не помню точно. Но это совершенно точно ее номер. — И что она хотела, когда позвонила тебе? — п о д р у г у коризни накачнула головой. — И почему я об этом слышу впервые, детка? — Вот зачем мне тебя еще этим-то грузить, Сашок? Лера послала подруге воздушный поцелуй. — Ты так со мной возишься, как еще с одним своим ребенком. — Ну да, есть такое, — проворчала Александра. — Так что хотела его сестрица? Лера ответить не успела. Перебил Орлов. Снова замотал пальцем, рассекая воздух кухни. — А ведь точно я вспомнил. У Лаврова была сестра, старшая, кажется. Он глянул на Леру с вопросом. — Старшая, — подтвердила она, — Я не очень с ней ладила. Виделась лишь дважды за все то время, что была замужем за Игорем. Властная, неприятная особа. — Именно властная, — закивал Орлов. Он так о ней всегда говорил, что у сестрицы у него, г о г о командир в юбке. — О чем у вас состоялся разговор, Валерия? — Что такого вы сказали друг другу, что это заинтересовало нашего погибшего фигуранта? Левкин глянул на чайник на плите, ткнул в него пальцем. «Можно?» «Да, конечно. Простите, что не предложила сама. Ерунда. Так что она вам наговорила? А вы ей...» Левкин захлопотал у плиты, налил воды, поставил чайник на огонь. Ополоснул заварник. И снова Юля отвернулась, будто видеть ей это было неприятно. А Орлов совершенно точно разозлился. Его взгляд, которым он сверлил спину Левкина, точно не одобрял, что лейтенант хозяйничает на кухне. Она обвиняла меня в том, что я бросила Игоря, что я такая плохая, что всем ему обязана, ноги должна мыть и так далее. Леру даже передернуло. Словно сестрица Лаврова материализовалась из воспоминаний и ходит теперь по ее кухне, гневным голосом перечисляя ее недостатки. Я отвечала ей. «Да мямлила ты, Лера, мямлила, как всегда», — вспыхнула Александра и полезла к форточке. «Все, я закурю, уж извините». Не мямлила, просто не поддавалась на ее провокации. Не выдержала, когда она пригрозила упрятать меня в психушку. «И что ответила?» Пыхнула дымом в форточку подруга. «Ответила, что ей самой там место». что она оттуда и так не выходит. Оттого, как все снова уставились на нее, она даже побледнела. — Что? — Как-то она оттуда не выходит. Сашка сузила глаза. — Что это значит? Она что, больная? Юля даже пальцы скрестила незаметно ото всех. Так она ждала ответа. Такого ответа, который многое бы расставил по своим местам, заполнил, недостающие фрагменты и заполнил пустоты. И Лера не разочаровала. Она ответила именно так, как ей и хотелось. «Она главный врач психбольницы», — ответила Лера под общий громкий выдох. «Была им, во всяком случае, на тот момент, когда мы с ней разговаривали. И тот самый номер, который у меня сохранен в мобильном, Это номер телефона в ее служебном кабинете. «Вот, вот оно!» — Левкин мотал над головой ее кухонным полотенцем. «Еще минута, и, кажется, он спляшет. Теперь мне кое-что становится понятным. И даже то, почему гражданин Свишин купил себе автобусный билет в Вологодскую область». «Думаешь, Он все же установил принадлежность номеров телефонов из моего списка? Думаю, да. И решил, что его брата могут держать там, а также остальных фигурантов. «Валерия, вы просто... вы просто супер!» «И с вашего позволения я все же вызву эксперта, чтобы снять отпечатки пальцев со сломанного подоконника и кирпичей. Мало ли что...» Мы же должны с чем-то отправиться к начальству, чтобы попробовать объявить Лаврова в розыск. Вдруг там его пальчики. И тогда его постановочное якобы убийство самого себя, которое он устроил для своих пожилых соседей, перестанет иметь всякий смысл».